ОЖИДАНИЕ Мы еще лежали в постели, когда он вошел в комнату затворить окна, и я сразу увидел, что ему не здоровится. Его трясло, лицо у него было бледное, и шел он медленно, как будто каждое движение причиняло ему боль. «Что с тобой, малыш?» «У меня голова болит». «Поди, ляг в постель». «Нет, я здоров». «Ляг в постель, я оденусь и приду к тебе».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 Я решил, что у него начинается легкий бред и, дав ему в одиннадцать часов лекарства, вышел из комнаты. День стоял ясный, холодный. Мокрый снег, выпавший накануне, успел подмерзнуть за ночь. И теперь голые деревья, кусты, валежник, трава и плеши голой земли были подернуты ледяной корочкой точно тонким слоем лака.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 Долго не ослабевало. Напряжение, в котором он держал себя, тоже спало не сразу, зато на следующий день он совсем раскис, и то и дело принимался плакать из-за всякого пустяка.